про человека, который заставлял цвести засохшие деревья. Много-много лет тому назад жили-были в одном селении старик да старуха, японцы. Хорошие люди были они. И так как боги не дали им детей, то всю любовь они обратили на свою маленькую собачку. Они ласкали и холили ее, и собака понимала это, и так к ним привязана была что ни на шаг от них не отходило. Работал раз японец в саду, и когда он опустил кирку, чтобы под со лба утереть, заметил он, что его собачка в траве что-то нюхает и царапает лапами землю. Потом бросилась лаем к нему, снова отбежала на то место и давай его скрести. И повторяла она это несколько раз, так что японец наконец поднял кирку и подошел к собаке а собачка-то лает, танцует на задних лапках. Радуется, что и японец, и японка смеются над ней. Ударил японец киркой по тому месту раз-другой, и что же, вдруг что-то звонко звякнуло под острием кирки, и из-под земли блеснула целая груда старинных золотых монет. С трудом достали они из ямы клад и снесли его домой и разбогатели сразу муж с женой. И если прежде хорошо общались с собакой, то теперь и нечего. Хорошо стало жить собаки, что и умирать не надо. Скоро облетело округ это известие о найденном кладе, и один завистливый сосед до того дошел, что ни есть, ни пить, ни спать от зависти не мог. И надумал он, что, вероятно, эта собачка Обладай даром знать все клады всего света, где они зарыты. Вот и пришел он к разбогатевшим соседям и ласково стал просить их одолжить ему на время собачку. — На что тебе, — спросил его японец, — мы к ней так привыкли, что не можем и на один час расстаться с нею. Но завистливый человек так это дело не оставил и каждый день ходил к ним и все об одном и том же просил. И добрые люди сжалились над ним и отдали ему собаку. Вот раз этот японец и выпустил собаку в сад. А та и стала бегать днюхать нюхать, и, наконец, начала царапать когтями землю. Обрадованный бросился японец к собаке. Жена быстро принесла кирку, и начали они оба рыть землю. И что же они отрыли? Какой-то мусор и кости. И пахли эти кости так дурно, что японцы зажали нос. И так взбесился на собаку японец, что тут же на месте и убил ее. А потом пришел к соседу и говорит. «Ваша собака, которую я на славу кормил, околела. И никто не знает, отчего это с ней случилось». Печально взял японец собаку и зарыл ее в ту яму, из которой он вынул клад и все плакала собаке и днем, и ночью. Только раз ночью приснилась ему его верная собака и сказала, чтобы он срубил дерево, под которым она зарыта, и сделал бы себе из него ступку для риса. А Надя его утешит. Хоть и жаль было японцу рубить хорошее дерево, но по совету жены он так именно и поступил и сделал из срубленного дерева ступку для риса. Наступила пора жатвы риса, и тут надо было пустить в дело новую ступку. Когда японец насыпал рис в ступку и начал толочь, о чудо! Вместо каждого белого зерна выскакивали золотые монеты. То-то стало радостью у старых людей, которые были тронуты такой привязанностью и преданностью собаки и снова услышал завистливый сосед про эту историю. Пошел к богатым японцам и стал умильно просить их одолжить ему на время чудодейственную ступку. Неохотно, но отдал все-таки старик-японец ступку соседу. Делать было нечего. Притащил сосед ступку домой. О, теперь-то он намолотит себе особенных рисовых зерен. И сам он, и жена его натаскали несколько хапок рису, думая всю жатву в золото обратить. И снова жадность их была строго наказана, потому что из рисовых кистей выскакивали под пестиком не золото, нет, не рис даже, а кусочки мусора. И только и так рассердились эти злые люди на то, что соседи их так счастливы были что в досаде раскололи чудодейственную ступку на мелкие щепочки и сожгли ее дотла. Конечно, добрые люди были очень огорчены этим. С плачем улеглись они на покой. И снова увидел старик-японец во сне свою собачку, которая стала его утешать и сказала ему, чтобы он только сходил к завистливому соседу и взял у него ту залу, которая осталась, от ступки. С этой золой пускай он пойдет на улицу и дождется, когда по ней поедет их наместник Даимио. Тогда пускай он влезет на вишневые деревья и посыплет их этой золой, и вишни тотчас же расцветут все до единой. Удивился японец этому сну. Однако утром набил целый мешок золой и отправился на главную улицу. Вишневые деревья стояли все еще обнаженные, без единого листка. Было зимнее время, когда садовники за большие деньги продавали вишни в маленьких горшках на потеху богатым людям, а на воле вишни должны были расцвести еще только через месяц. Едва японец вышел на улицу, смотрит, а наместник Деимио едет к нему навстречу со своей свитой. Все встречные бросались перед ним на землю ниц, чтобы выразить свою полную преданность Даимио. И когда старик-японец не только не распростерся на земле, а полез на вишню, Деимио разгневался ужасно и приказал схватить непокорного старика. Но тот в это время успел схватить из мешка горсть золы и осыпал голые ветви деревьев золой. И в то же мгновение все вишни почти сплошь покрылись нежными белыми цветами. И Даймио так этому обрадовался, что не только богато одарил старика-японца, но призвал его к себе и там воздал ему особую честь перед своими гордыми придворными. Узнал все это завистливый сосед, и снова жадность и зависть не стали давать ему покоя и потому он собрал старательно всю залу, которая еще оставалась от сожженной ступки, и стал на дороге, по которой должен был ехать наместник, чтобы ему устроить точно такое же представление, как его сосед устроил. Как только он завидел издали приближающийся кортеж до Емио, с богато одетыми скороходами и всадниками, сердце его от радости запрыгло. Тот-то думает, я честь заслужу перед всеми этими важными господами. Влез на дерево, захватил обеими руками полные горсти золы, и в тот момент, как процессия проезжала под его деревом, стал он осыпать всю свиту и наместника золой. Но на этот раз ни единый бутон не распустился, ни единый листок не развернулся. Лишь едкая зола сплошь засорила глаза самому Деимио и его спутникам и залепила их роскошные шелковые наряды. В гневе стащили японцы-стражники завистливого человека с дерева и порядком его проучили, а потом связали его и бросили в темницу, где он и был долгое время. А когда его снова выпустили на свободу и вернулся он к себе в селение. Уже все узнали про его злобу и зависть, и ничего не хотели иметь с ним общего. Так он одиноким и остался. А добрые, хорошие старики-японцы, которые все не забывали свою верную собачку, жили счастливо и благополучно до смерти, и все у них шло хорошо, как по маслу.